Теперь они трудились в поте лица. Аналитики имели полное право немного расслабиться. Не получалось. Феерическое действо, развернувшееся на берегу, поначалу просто раздражало. Она никогда не питала доверия к большим скоплениям праздных людей. Возможно, потому что слишком хорошо знала дьявольские возможности эффекта толпы. Спокойное, Добропорядочные граждане на глазах превращались в дикую кровожадную стаю. Впрочем, сейчас дело было не только в этом. Людское море с раннего утра бурлило на причале. К полудню яблоку негде было упасть. Полицейские, портовая охрана, сотрудники службы безопасности и компании не без труда расчистили узкий коридор, по которому незадолго до полуночи потянулась к трапу вереница пассажиров. В большинстве своем эти люди были хорошо известны, некоторые из них знамениты. Из-за них, собственно, примчали Саундгемптон сотни журналистов, поклонников и просто зевак. Восторженный рев извещал о прибытии очередной звезды. Кумиры, впрочем, реагировали по-разному. Некоторым приветственные вопли, нацеленные в лицо объективы и неожиданные, порой едкие вопросы журналистов кричавших на перебой были неприятны. Другим, напротив, суета доставляла удовольствие. Эти охотно позировали перед камерами, пожимали протянутые руки, давали автографы. Кое-кто откровенно эпотировал толпу. Роскошная платиновая блондинка, выпрыгнув из белого Роллс-Ройса, немедленно вступила с репортерами в перебранку и даже плюнула в чей-то назойливый объектив. Но яркий пакетик с презервативом, брошенный к ее ногам, неожиданно развеселил красотку. Это то, что надо, бродяги. Мы за безопасный секс, правда, Марти? Высокий темноволосый мужчина хранил спокойствие. Отвечать он, похоже, не собирался. Задерживаться тоже. Отпустив пару скабрёзных шуток, блондинка поспешила следом за ним, покричиваясь стройными бёдрами с мастерством профессиональной соблазнительницы. Вследы долго свистели и улюлюкали. Шоу продолжалось. Тревога в душе Полины сменилась страхом. Совершенно, впрочем, объяснимым. Ощущения были довольно странными, если не сказать бредовыми. Узкий живой коридор от чего-то казался опасным. Неизвестный вирус будто бы поражал, или, по крайней мере, мог поразить оказавшихся там людей. Страшный вирус, смертельный, носитель бешенства, притаившегося в толпе, агрессии, жестокости, злобы, возможно, чего-то еще более ужасного. Теперь он был на борту «Титаника», а противоядия не было. Отгоняя на вождение, Полина мотнула головой. Это переутомление и нервы. Вспомнились от чего-то воспаленные глаза полковника. Ему тоже, наверное, повсюду мерещилась смертельная опасность. Впрочем, почему мерещилась? Она действительно поджидала его за каждым углом. И, кто знает, быть может, уже настигла. — Что я такое несу? Не приведи, Господи! Почти бессознательно Полина перекрестилась и ушла с палубы. Нужно было с кем-то поговорить, отвлечься, погрузиться в дела, благо их было предостаточно. Стивена Мура она нашла в просторной каюте, отведенной под офис. Стол был завален бумагами, которые он с нескрываемым интересом изучал. «Что там происходит, Поли?» «Сумасшедший дом. Это нормально. А что происходит с вами?» Он неожиданно оторвался от бумаг и прямо взглянул ей в лицо. Очень внимательно. Секунду Полина колебалась. Потом ей стало стыдно. Немотивированные страхи были, собственно говоря, ее предметом. При чем здесь Стив? Проблем у него во сто крат больше. Усилием воли взяла на себя в руки. Ответ прозвучал вполне убедительно. Перебрала эмоции. Снаружи такой бедлам. Никакого бедлама. Пока все наши службы работают четко. Утверждение не было голословным. В соседней смежной каюте работало десятка два мониторов. События на причале, прибытие и размещение пассажиров, их перемещение по судну можно было наблюдать одновременно. Просто вам нечего там делать, каждый занимается своей работой.